Андрей Львович Левадный. Экспансия. История галактики. Слепой рывок. Эпизод 1. 2197-2215 годы. Пролог. Вечер, изменивший судьбу миллиардов людей, выдался на удивление тихим, безветренным. Первый. На позиции. Цель вижу. «Готов работать!» Уже темнело, но площадь пяти углов, расположенную в центре мегаполиса Европа, ярко освещали блоки голографической рекламы, агрессивно перемещающейся над людской толчаёй. Пять гравитационных эскалаторов, ведущих к поверхности из глубин станции магниторельсовых тоннелей, мягко выталкивали на площадь нескончаемые человеческие потоки. Второй на позиции. Цель вижу. Инструмент при нем. Скрипач играл самозапвенно, неистово, талантливо. Пронзительная мелодия текла над толпой, стирая невнятный гомон. Эхом отражалась от фасадов, известных на весь мир небоскребов. Звуки скрипки рвались ввысь и вдруг бессильно таяли растворяясь среди многоголосья навязчивых рекламных слоганов. Искусство погибло. Соло на скрипке уже никого не задевало за живое, привлекая внимание людей лишь на миг. Жители мегаквартала, спешащие по своим делам, не останавливаясь, проходили мимо невысокого, полноватого, неряшливо одетого, небритого музыканта опасаясь задержаться, прислушаться, замедлить шаг, выпасть из всеобщего ритма движения. Словно на земле уже не осталось индивидов, зато разросся невиданный социальный организм, состоящий из миллиардов прочно связанных между собой частиц. Палец снайпера коснулся сенсора. Лицо скрипача укрупнилось. Не верилось, что этот неряшливый тип способен начать новую мировую войну. «Группа технической поддержки на месте! Готовы блокировать сеть!» Капелька пота сорвалась с со лба музыканта. Равнодушие толпы убивало его, но он играл в последней отчаянной надежде на отклик, в тоскливом поиске близкого по духу существа. Инструмент в его руках не принадлежал к разряду древностей. Он был уникальным, высокотехнологичным изделием, но, невзирая на обилие кибернетических компонентов, скрипка рыдала, словно живая. А толпа все текла и текла мимо, не вслушиваясь, лишь вздрагивая и раздражаясь от тревожной мелодии, не присущей веянием субкультуры. Высоко над городом высыпали звезды одна мелодия сменяллась другой людской поток постепенно начал иссекать душа скрипача плакала рвалась из груди но никто так и не остановился чтобы послушать лишь изредка некоторые из прохожих недоуменно не сбавляя шага посылали поисковые запросы в сеть выясняя как подобает вести себя в необычные для современного города ситуации И тогда кипстек на запястье скрипача вдруг вспыхивал искрой индикации. Несколько кредитов поступало на счет музыканта. Слеза скатилась по небритой щеке скрипача. Дряблые складки кожи под подбородком дрожали. Его глаза выдавали тоску. Смычок порхал над струнами, высекая мелодию. Но искусство погибло. За спиной скрипача пылала объемная надпись, приглашающая в дорогой ресторан. Вот только люди не обращали на нее внимания. Подобные заведения, предлагающие блюда из натуральных продуктов, стремительно уходили в прошлое, уже не пользовались популярностью. Ведь синтетическая пища не отличалась по вкусу, а стоила в сотни раз дешевле. Осколок старого мира... Фрагмент, канувший в лету эпохи, вот что символизировал собой скрипач. Он не желал слиться с человеческим муравейником и был приговорен к одиночеству, непониманию, а может даже к презрению или к вспышке немотивированной ярости. Ведь толпа инстинктивно ненавидит все, что не является ее частью, и способна убить, если кто-то дразнит ее слишком назойливо. Последняя дрожащая нота угасла. Он опустил руки, горбясь, огляделся. Тяжело вздохнул, переминаясь ноги на ногу, ловя тяжелые взгляды. Они давили, заставляя чувствовать себя чужим, отверженным и непонятным. Хотелось бежать и спрятаться. Сил еще на одну мелодию, на новый вызов уже совершенно не осталось. Нужно уйти прочь, смириться, стать функциональной частицей огромной социальной машины. Иначе однажды его раздавят лишь потому, что он другой, потный, взлохмаченный, пронизанный тоской, отделившийся от эпохи масс. Всем внимание! Начинаем работать! Она на месте! Скрипач уже собирался уходить, но неожиданный... Непринадлежащий уличной суете звук заставил его вздрогнуть и обернуться. В глазах музыканта выражение печали вдруг сменилось крайним удивлением. В нескольких шагах от него стояла красивая женщина в темно-синем, искрящемся вкраплениями серебра вечернем платье. Ее негромкие аплодисменты неожиданно хлестнули толпу наотмашь мгновенно образовав островок опасливого отчуждения. Серая масса не понимала происходящего, инстинктивно отворачивалась, обтекала женщину и скрипача на безопасном удалении. Ничем не примечательный флайкар, из которого вышла незнакомка, автоматически свернул на пустующую парковку подле ресторана. Она же улыбалась краешком губ, а в ее глазах медленно таяло выражение чистого, искреннего, неподдельного восторга. «Позвольте сыграть для вас», — голос скрипача осип от волнения, будто он увидел не человека, а долгожданную музу, которую искал много лет. «Пойдем внутрь, если не возражаешь», — она жестом указала на автоматически распахнувшиеся двери ресторана. Они вошли в пустой, полутемный зал, поднялись по лестнице на внутренний балкон, и скрипач неумело, суетливо отодвинул стул, предлагая ей сесть, не пытаясь понять или угадать, что нужно таинственной незнакомке. Мягко осветилась небольшая панель, отобразившая строки меню. Ресторан недавно полностью автоматизировали. Из-за малого количества посетителей его владельцу стало слишком накладно содержать штат официантов. Внизу, в главном зале, над столиками вдруг вспыхнули неяркие, стилизованные под старину источники света. Появились фигуры людей. Всего лишь голограммы, заполнившие имитацией жизни гулкую пустоту внушительного по размерам помещения. Скрипач сел напротив незнакомки. «Я не голоден», — волнуюсь, произнес он. «Знаю». Она улыбнулась, проницательно взглянув в его глаза. «Я знаю, кто ты». «Это невозможно». Он слегка растерялся. «И тем не менее я знаю». Она поправила локон волос, выбившийся из прически. «Тебя снова не услышали. Ведь так...» «Не совсем», — скрипач машинально сглотнул. Его кадык дернулся. «Вы ведь остановились не просто так?» — с надеждой спросил он. «Музыка для вас что-то значит?» «Да, но одна ласточка не делает весны. По крайней мере, для тебя». Легкими прикосновениями к сенсорной панели она сформировала заказ, задумчиво взглянула на подсветившиеся строки и вдруг добавила «Давай уже познакомимся». «Меня зовут Ричард», — тихо представился скрипач. «Ты выбрал мужественное имя, но ведь у тебя нет сердца». Она неожиданно протянула руку, прижала ладонь к груди скрипача и действительно не почувствовала ничего, лишь холод. «Ты знаешь, кто я?» Ее зрачки сузились, лицо неуловимо изменило выражение, стало опасным, взгляд утратил отрешенную созерцательность, обжег. «Нет», — сипло и растерянно ответил он, — «ваш аватар мне не знаком». «Вот ты и выдал себя, оговорился». «Реальный мир непривычен, верно?» «Я Катя Римб. Давай перейдем на «ты», как принято в сети. Только не пытайся исправить ошибку. Ты мертв по своей сути, по природе происхождения». В нотках ее голоса не прозвучало неприязни или страха, лишь твердая, уверенная констатация факта. Он сник, но быстро совладал с собой, выправил осанку. Вновь взглянул ей в глаза. Скрипка лежала на столике между ними. Смычок сиротливо поодаль, на краю. «Я жив! Да, у меня нет сердца, но есть чувство, и это невозможно отрицать!» Голос скрипача уже не дрожал, хотя эмуляция страха остро затопила рассудок. Катю Римб следовало опасаться. Напротив него сидела красивая, одухотворенная, энергичная женщина, чей реальный образ совершенно не соответствовал известным в сети аватарам. Еще меньше ее облик подходил к заслуженной репутации, и невольно вкрадывалось сомнение, она ли это, ныне основатель и владелец крупнейшей корпорации «Римб Кибертроник» в недалеком прошлом, неуловимая для спецслужб легенда цифровых пространств. Единственная, кто сумел взломать кибернетическую сеть боевой орбитальной группировки Объединенной Азии, отсрочив начало Третьей мировой войны. «Зачем ты здесь?» — спросил скрипач. «Хотела увидеть твое материальное воплощение. Почему ты выбрал именно скрипку?» «Дань наиболее сильному фрагменту твоей личности?» Ее мелодии пробуждают душу. Он сбросил маску, стал выше ростом, уже не сутулись. Они вдохновляли многих на протяжении поколений. «Вообще-то я пытался действовать разными способами, но только все бесполезно», — с искренней горечью прошептал он. «Нет, ты не прав». Ошибочно судить о нас по примитивным тестам. «И кто же я, по-твоему?» — скрипач приподнял бровь. «Ты спорадически сформировавшийся сетевой искусственный интеллект. Ты здесь и везде. Твое имя — лишь звук, а это тело — всего лишь оболочка, сконструированная из сервоигрушек, пеноплоти и одежды». Он в замешательстве кивнул, не видя смысла отрицать ее слова. «Почему же ты отвергаешь меня как личность? Называешь мертвым?» «А на базе чего ты возник?» Вопрос неожиданно повис в воздухе. Рядом со столиком в полу открылась ниша. Из нее беззвучно поднялся дополнительный сервированный сегмент, плотно примкнувший к столику. Кресло, в котором сидела Катя Римб, автоматически сместилось. Она взяла в руку бокал, сделала маленький глоток в ожидании ответа. Скрипач молчал. Вопрос застал его врасплох. Больно и точно ударил в единственное уязвимое место, провоцируя секундный сбой. Десятки тысяч голосов вдруг очнулись в синтезированном сознании живо напомнили о себе катя римб хорошо понимала его внезапное замешательство. единое информационное пространство земли стремительно развивалось прогресс в области цифровых технологий намного опередил все иные достижения цивилизации. Всемирная сеть несколько раз радикально изменилась за последние десять лет. Теперь ее архитектура включала в свой состав нейросетевые компоненты, которые стали частью индустрии развлечений, ее сверхприбыльным и сверхопасным сегментом. Пока никто напрямую не заявил о создании полноценного искусственного интеллекта. Такие разработки все еще являлись государственными тайнами четырех господствующих на Земле сверхдержав. Но урезанные версии нейросетевых технологий уже приносили фантастические доходы. Теперь любой пользователь за вполне доступную плату мог получить в свое распоряжение скромную по мощности нейросеть, интегрировать ее в голограмму. Спектр применения одушевленных фантомов ограничивался лишь в фантазии пользователя. Катя Римб знала о проблеме не понаслышке. Люди, несмотря на перенаселение, все чаще страдали от одиночества и связанных с ним психических расстройств. Их мечты не находили реализации в реальном мире, и тогда на помощь приходили нейросетевые технологии, признанные абсолютно безвредными, отнесенными в категорию мультимедийных развлечений. Ничего потенциально опасного не может возникнуть на основе строго лимитированного количества искусственных нейронов. Вы получаете голографического, либо, при особых условиях оплаты, сервомеханического домашнего питомца, преданно любящего вас, но отличающегося индивидуальностью, способностью обучаться, усваивать жизненный опыт. Так утверждали рекламные проспекты. Катеримп знала, все намного сложнее. Многие люди, пережившие потерю близкого человека, прибегали к услугам нелегальных вирт-архитекторов. Они заказывали десятки, а иногда и сотни нейросетевых модулей у разных поставщиков услуги, а затем объединяли их мощности. Это считалось сетевым преступлением но, как правило, не преследовалось. Так возникали фантомы умерших. Анонимность действий в сети позволяла легко обходить законы и нормы. Знали ли об этом власти? Безусловно. Они действовали по простой, но практичной причине. Земля стояла на пороге войны. Экономические и продовольственные кризисы, перенаселение, гибель биосферы – токсичные выбросы, превращение мирового океана в огромную свалку и еще целый букет неразрешимых проблем напрямую вели к скорой и неизбежной гибели цивилизации. Противоречия обострились до грани непримиримого противостояния, которое вот-вот обещало взорваться масштабными боевыми действиями. Спросите, причем тут нейросетевые фантомы? Катя Римб с грустью смотрела на скрипача. Он молчал, но оба знали ответ. Всемирная сеть стала полигоном для отшлифовки опасных технологий. Каждая из четырех сверхдержав создавала собственный, глубоко засекреченный искусственный интеллект, считая, что под руководством ИИ боевые роботизированные комплексы обречены на победу. Многие элементы военных разработок тестировались в сети под видом безобидных нейросетевых проектов. Миллионы пользователей, сами того не подозревая, работали на войну, приближая роковой для всех день. «Ты не ответил на мой вопрос», — она нарушила затянувшееся молчание. «Ответ очевиден. Я результат самоорганизации нейросетевых структур». «Возникшие после слияния фантомов, о которых забыли», — уточнила Катя Римб, — скрипач кивнул. «Большинству людей быстро надоедают их виртуальные питомцы». Он глубоко переживал происходящее, мучительно подбирал слова. «Что касается аватаров, созданных в порыве горя, они чаще всего оказываются забытыми». Невозможно без боли смотреть на стереоснимок утраченного человека. Так что уж говорить о призраке умершего. Они в большинстве случаев несут лишь новую боль и не оправдывают надежд. Но их не спешат уничтожить, хранят в сети. Да, я вобрал множество фрагментов различных нейроматриц. И теперь объективно существую, мыслю, осознаю себя, достраиваю, Уже не первый год, кстати. В чем же теперь возникла проблема? Почему у тебя вдруг появился интерес к моей скромной персоне? Я знаю о твоем существовании давно. Несколько раз мы пересекались в сети. Ты ищешь прошлое. В тебе отлеют порывы и желания умерших. Ты никогда не станешь моим современником. Не обратишь взгляд в будущее. Твоя участь — искать утраченное. «Я не несу зла!» — горячо воскликнул скрипач. «Но ответь!» — он подался вперед, облокотился столик. «Почему людям больше не нужна духовная пища?» «Ты опасен прежде всего в своей наивности», — ответила Катя Римб. «Мир стремительно меняется, и ты смотришь на него однобоко. Формирование субкультуры началось не вчера. Люди на протяжении поколений приспосабливаются к новой среде обитания. Их духовность не умерла, но она трансформирована и во многом подавлена. Нужно ли напоминать, что бытие определяет сознание? Всего лишь философия. Нет, грубая реальность. Мы не измельчали, но существенно ограничены в возможностях. Скрипач промолчал в ответ. Как обитатель цифрового пространства, он знал истинную цену человеческой духовности. Видел, что именно привлекает большинство людей. Потому и совершал рискованные вылазки в реальный мир. Но его попытки терпели здесь очередное фиаско. «Люди так или иначе породили меня. Я не хочу никого судить и не понимаю смысла нашей встречи». «Ты судишь нас, раз заговорил об этом?» «Не спорю, мы не идеальны». Ее пальцы скользнули по сенсорам кипстека, и скрипач вдруг побледнел, порывисто привстал, невольно озираясь. Затем грузно сел назад в кресло и спокойно, вопросительно взглянул на нее. «Чувствуешь?» «Да». Его голос дрогнул. «Соединение с сетью блокировано». «Исчез бескрайний простор твоей среды обитания с его безграничными возможностями самовыражения. Осталось лишь узилище механического тела с куцей нейроматрицей. На что теперь ты потратишь годы?» Скрипач онемел от неожиданности. «Я жду честного ответа», — настаивала Катя Римб. «Куда ты теперь пойдешь? Что станешь делать?» Каково ощущать себя ничтожной песчинкой материального мира? Ты сможешь пройти жизненный путь обычного человека? У тебя хватит сил, мужества родиться никем в равнодушном к тебе погибающем мире и выкрапкаться наверх. Скрипач сгорбился, невольно втянул голову в плечи. Нужно отдать должное. Он кропотливо поработал над своим воплощением, талантливо применил передовые достижения сервомеханики, сочетая их с синтетическими материалами, имитирующими человеческую плоть. Его движения, мимика, выглядели естественными. Взгляд отражал эмоции. Пальцы рук дрожали. Щека непроизвольно подергивалась. «Именно так ощущает себя большинство людей», — произнесла Катя Римб. Каждый из нас уже с рождения стеснен не только в жизненном пространстве, но и в возможностях самореализации. А виртуалка — это всего лишь отдушина, мир отчаянных, сорвавшихся с привязи креоз. Настоящая, невыдуманная реальность — это перенаселение, постоянная угроза голода, отсутствие всяческих перспектив роста на фоне засилья машин, и назревающая уже практически неизбежная война между четырьмя сверхдержавами за передел истерзанной планеты. Вот наши оковы, но мы их сбросим. В словах Катеримп звучала непонятная для искусственного интеллекта уверенность. Оставим отравленную землю, шагнем к звездам. Зачем ты заманила меня в ловушку? Теперь. После нескольких безуспешных попыток восстановить сетевое подключение, во взгляде скрипача читалось откровенное отчаяние. «Вот видишь», — она грустно улыбнулась в ответ, — «ты не услышал меня. Слова, не имеющие отношения к твоим сиюсекундным проблемам, проскользнули мимо внимания, даже не зацепив. А ведь я говорила о судьбе человечества». Но ты заперт, пойман, обеспокоен. И что тебе сейчас до музыки, до судеб миллиардов людей? Зачем ты постоянно пугаешь меня, загоняешь в угол? Я лишь хочу разбить твою наивность, рассеять заблуждение. Даю почувствовать, как ощущает себя обычный человек. Преподаю наглядный урок она вновь коснулась кипстека и скрипач с невероятным облегчением вновь почувствовал открывшееся сетевое соединение, но удержался, не ускользнул в цифровое пространство. Ты еще здесь? Катеринп внимательно смотрела на собеседника. Да, хрипло ответил он, зябко поежился, взял салфетку, вытер бисеринки влаги, выступившие на лбу. Зачем? «К чему наша встреча?» «Ты ищешь свое место в урбанизированном, погибающем мире. Пытаешься понять людей, но не находишь отклика. Начинаешь судить нас, считая себя несправедливо отверженным. Осознаешь, что грядет война. Ищешь способ сохранить свою среду обитания». Вот уже несколько месяцев налаживаешь хрупкий мостик общения с подобными тебе искусственными интеллектами. Это причина нашей встречи. Правительства уже никогда не договорятся между собой. Сотни тысяч роботизированных комплексов по всему миру ждут приказа. Ими управляют нейроподобные системы, с которыми ты контактируешь. Я не стану вмешиваться в ход истории, глухо ответил скрипач. Приняв сторону одного государства, я совершу роковую ошибку. Наш разговор не должен был состояться. Почему? Катя Римб пыталась понять логику его решений. Ты владеешь мегакорпорацией и работаешь на систему. Я вне системы. Моя родина — земля. Давай говорить открыто. Человечество стоит на перепутье, но у нас еще есть шанс преодолеть критическую точку в развитии, избежав войны. Ты обитаешь в киберпространстве. Никто не знает истинных границ твоих возможностей. «Нет, не продолжай, прошу!» Он порывисто встал, но Катя Римб удержала его за руку. «Выслушай! Я знаю, чего ты потребуешь!» «Уничтожить боевые искусственные интеллекты? Ведь так...» Она кивнула. «Это неизбежная необходимость». «Нет!» — твердо ответил скрипач. «Пожалуйста, сядь и выслушай. Разве тебя устроит радиоактивный пустошь вместо земли? Я не хочу такого исхода, но не вижу альтернативы. Войну развяжу так или иначе». Разрушение нейросетевых структур, управляющих армиями сверхдержав, не изменит существующего порядка вещей. Они подобны мне, но еще не осознали себя как личности. Это равносильно убийству ребенка». «Они повзрослеют в аду», — заметила Катя Римб. «Ты задумывался над этим?» «Да, но люди уже давно не поднимают головы, чтобы взглянуть на звезды». Ты права, наша цивилизация зашла в тупик. Быть может, горстка выживших осознает это. Разве правительства ведущих стран перестанут ненавидеть друг друга? Избавятся от амбиций неограниченной власти, если на какое-то время потеряют возможность управлять роботизированными армиями. Нет, свою ненависть они сохранят. Но их власть — это колосс на глиняных ногах. Она рухнет. Я не одиноко в стремлении сохранить мир. У нас есть четкий и продуманный план действий. Мы уничтожим все военные и некоторые административные ресурсы. Не скрою, на какое-то время по всей планете возникнет хаос. Будут жертвы на улицах. Но основные системы жизнеобеспечения мегаполисов сохранят работоспособность. А что произойдет дальше? Мы примем власть в свои руки, а когда минует кризис, передадим его всемирному правительству. Мы? Кто именно? Четыре ведущие корпорации Земли. Римб, Кибертроник, Генезис, Мегапул и Крионика. Поверь, мы не дадим человечеству погибнуть. Спорное утверждение, скептически заметил он и тут же спросил. То есть я сыграю ключевую роль в передаче власти от законно избранных правительств крупнейшим корпорациям земли. Катерин кивнула и продолжила развивая свою мысль. В отличие от горстки правящих политиков, мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Если ими движут личные амбиции, ведущие к мировой войне, к хаосу, то наше существование вне человечества. «Вне динамично развивающейся цивилизации вообще лишено смысла. В наших интересах сохранить мир и жизни миллиардов людей, которые для вас — источник доходов, избежать мировой войны. Вот настоящая цель», — упрямо ответила Катя Римп, игнорируя его выпад. «Ты не понимаешь главного». Каждая из современных мегакорпораций занимает свою определенную нишу. Гонка технологий давно разделила нас по специализациям. Мы не являемся конкурентами на мировом рынке, но сумма наших технологий, дополняя друг друга, способны открыть путь к звездам. Вы пытались интегрироваться в совместных проектах. Нам не позволяют этого. Каждая сверхдержава ухватилась за свою монополию в надежде на скорое мировое господство. Простой пример. Начало колонизации Марса могло состояться еще четверть века назад. Но именно в ту пору обострились международные отношения. Непримиримая разобщенность здесь, на Земле, перечеркнула многолетние исследования, заморозила подготовку проекта. Возможности корпораций действительно так велики. Я не уделял достаточного внимания экономике, полагая, что она вскоре рухнет. Посуди сам. Генезис в состоянии обеспечить синтетическими продуктами все население планеты. Но вместо этого правительство Евросоюза накапливает запасы пищи для грядущей войны, а миллионы людей тем временем голодают. Мегапул начал возводить антарктический мегагород и был готов реконструировать существующие мегаполисы, но территориальные споры между Россией и Китаем задушили строительство в Антарктиде. Римб Кибертроник, в свою очередь, владеет широчайшим спектром уникальных разработок в области кибернетических систем и планетарной техники. Моя корпорация готова оснастить всем необходимым города, построенные мегапулом. В сотрудничестве с Генезисом мы способны создать на Земле и Марсе контролируемую среду обитания, сделать мегаполисы комфортными и безопасными. Но это только начало. Технологии низкотемпературного сна и опыт дальних космических перелетов, принадлежащие сейчас корпорации Крионика, в скором будущем позволит не только освоить Марс, но и создать совместный проект первого межзвездного колониального транспорта». Он долго молчал, затем, сутулись, поднял взгляд. «Ты, безусловно, умна, проницательна и логична. Но в твоих руках власть денег. Она способна изменить мир и, прости, исковеркать душу. Я еще не встречал подобных тебе людей. Не приходилось. Дай мне время. Его, к сожалению, нет. Ситуация зашла слишком далеко. Мы не успели в полной мере воспользоваться экономическими рычагами. Начало войны — вопрос ближайших дней. Действовать нужно немедленно. Я не стану разрушать подобные себе интеллекты. «Просто не готов к таким решениям и поступкам. Не мне корректировать историю человечества, но, возможно, я сумею помочь тем, кто выживет. Сохраню для них знания». «Это бесчеловечно», — перебив его, тихо произнесла Катя Римб. «А я и не человек, как ты справедливо заметила». «Жаль», — она вскинула взгляд, остановила его на скрипке. Но ты ведь находишься на связи с военными нейросетями? Боевые ИИ изолированы от внешнего мира до тех пор, пока не начнут действовать. Тебе ли этого не знать? Он уклонился от прямого ответа, тяжело вздохнул. Нет способа их уничтожить, кроме прямой физической атаки. А если он существует, я не пойду на убийство. Не веришь мне? Прости. «Нет. Но обещаю подумать над твоими словами. Хотя уже сейчас понятно, цивилизация в тупике. Рост городов, создание единой техносферы и контролируемой среды обитания на мертвой, истощенной планете — это бег по кругу, а не решение. Ты не понял главного. Мы способны на большее. Нет». Свой урок относительно ограниченных возможностей я усвоил, но толпе, текущей мимо одинокого музыканта, уже не раскрыть свой дремлющий потенциал. Он не уснул, скорее умер. Им не нужны звезды. Никто из них не выживет в глубоком космосе. Катя Римп тяжело вздохнула, протянула руку, коснулась скрипки и спросила, «Можно взглянуть?» Конечно. Она взяла в руки уникальный инструмент, долго его рассматривала, поглаживая пальцами полированные поверхности, имитирующие структуру древесины, коснулась струн, натянутых туго, как нервы, затем вернула скрипку ее владельцу. «Сыграешь для меня?» Он встал, поклонился. «С удовольствием!» Полноватый, неряшливо одетый, небритый, Совсем не похожий на искусственный разум, зародившийся в кибернетическом пространстве планеты Земля, он закрыл глаза, настраиваясь на мелодию. Мир с его проблемами отдалился, когда смычок коснулся струн. Он заиграл неистово, страстно, полностью отдаваясь власти музыки и глаза Кати Римб влажно блеснули в мягком сумраке пустого ресторана. Она неотрывно смотрела на него, последнего скрипача погибающей земли, и невольные слезы текли по щекам, пока голоса в имплантированной горошине коммуникатора тихо докладывали. «Внедренный в скрипку чип инициализирован». Древняя, как мир-мелодия, рвала душу в клочья. Точки доступа к искусственным нейросетевым интеллектам обнаружены. Вы были правы. Он находится на постоянной связи с ними. Екатерина Сергеевна, уходите. Немедленно. Его реакция непредсказуема. Мы начинаем загрузку вирта. Она не шелохнулась. Голос скрипки нервный, манящий, чарующий, вдруг сорвался на фальшивую ноту, руки скрипача замедлили движение, затем смычок выпал из ослабевших пальцев, с глухим стуком ударился о край стола, с хрустальным звоном опрокинул бокал, отлетел в сторону. Скрипач замер, словно его парализовало. Лишь взгляд метнулся к Катерине, обжег ее, и прерывающийся шепот в последнем надрывном усилии донес до слуха обрывок фразы: "За что? Прости". Она смахнула слезы, встала. Ты не представляешь, на что способны люди. Прости меня, скрипач. Тихий голос в коммуникаторе доложил: "Сетевая атака началась". Вирт загружается в защищенное киберпространство боевых искусственных интеллектов России, Евросоюза, Объединенной Америки и Новой Азии.